Иван Алексеевич Бунин Первая любовь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 Тревожно торчит аист, почерневший, похудевший, с подогнутым хвостом и обвислой косицей. Стал на краю своего гнезда, в верхушке столетней берёзы, в развалине её голых белых сучьев, и порой, негодуя, волнуясь, подпрыгивая, крепко, деревянно стучит клювом. Что же это такое? Потоп! Настоящий потоп! Но вот...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 Мачты его в верхушках голы, гладкий, красный, Ниже они серы, корявы, мшистые, Сливаются друг с другом. Там мхи, лишаи, сучья в гниле и еще в чем-то, что висит, подобно зеленоватым космам, сказочных лесных чудищ, образуют дебри, некую дикую русскую древность. А пока выходишь на поляну, радует Юная сосновая поросль, она прелестного бледного тона, зелени нежной, болотной, легка, но крепка и ветвиста. Вся еще в брызгах и мелкой водяной пыли, она стоит как бы под серебристой кисеей, в блестках. В тот вечер бежали впереди гулявших маленький кадетик и большая добрая собака все время играя, обгоняя друг друга. А с гулявшими степенно грациозно шла девочка-подросток с длинными руками и ногами в клетчатом легком пальтишке, почему-то очень милом. И все усмехались, знали, от отчего так бежит, так неустанно играет и притворно веселится кадетик, готовый отчаянно заплакать. Девочка тоже знала и была горда, Довольно, но глядела небрежно и брезгливо. 1930 год